Глава двадцать седьмая. Как оказалось, семья мебельщика сначала счастливо жила в столице. Но их старший внезапно решил встать на путь трансформации, выиграл несколько дуэлей, потом проиграл, и вся семья уже с новым старшим перешла к победителю. А тот... та... забрала к себе всех, кроме Альчена. Поругались мы как-то, еще когда все равны были. Я чуть его тогда не поглотил, ребята оттащили. Вот он отомстил. Или испугался. Продал. Даже не сам, а через рынок. Но я честно служил своей новой госпоже, потом перешел к другой, и та ввела меня в стазис. «Ну, «А связаться со своими братьями ты не можешь?» Игнорируя удивленные взгляды нового Кристалла, Лили уплетала вторую миску странного, но вкусного пюре с кусками чего-то попахивающего рыбой. Учитывая, как она проголодалась за день, состав еды ее совершенно не интересовал. «Госпожа позволит?» «Позволит». Вспомнив, что тут контакты без спроса не поощряются, девушка небрежно махнула рукой. «Нам беседку надо». Подсев поближе к Лиле, хозяйственным тоном начал перечислять небул. «Утепленную. И лавочек настругать побольше, а то ступеньки уже кончились». Кивнул он на близнецов, теснящихся на крыльце. Те, правда, не выглядели страдальцами и ущемленцами. Наоборот, светились от счастья. еще бы брата нашли же. «И кровать тебе надо побольше», — продолжил дракон, но тут Альчен наконец-то наговорился с семьей и замер, преданно глядя Лили в глаза. «Они в столице. Работают на ту же госпожу, но уже не как собственность, а за процент. Зовут меня к себе». «Отлично, я отдам им тебя, но тоже за процент». Благодаря влиянию Небула в Лилии проснулась расчётливая хозяюшка. «На меня вы работаете первый год бесплатно, потом десять лет за десять процентов, потом мы в расчёте». «А на других?» Тут же прагматично оживился Альчен. «С другими вы там сами разбираетесь. Мне нужна беседка, мебель в неё и в дом, может быть, парочка сараев, если вы и такое умеете». «Мы всё умеем, госпожа. Можно мне уже идти к братьям?» Пешком, что ли, пойдешь? Снова развеселилась Лиля. Погоди, мы тебя проводим. Заодно договор оформим на бумаге. Бюрократию во всех мирах любит. Она вечна. Быстренько доев пюрешку, девушка выразительно посмотрела на Небула, и тот, эффектно щелкнув пальцами, создал для них портал рядом с дифтоном. Для возвращения обратно Лиля захватила с собой мирука и, естественно, фархата в качестве мобильника. Запомни. «Все, что ты видел сегодня у меня дома, тайна которой нельзя делиться даже с братьями», строго предупредил девушка Альчена, как только они оказались возле столицы. Тот, понимающе угукнул, потом на всякий случай поклялся и замолчал, очевидно, общаясь с семьей. Несколько братьев Альчена поджидали их неподалеку от того места, где совсем недавно Лили выкупила Армида. С собой они привезли договор в двух экземплярах, подписанный главой семьи. И Лилия быстро дважды расписалась, использовав спину Фархата для удобства. Потом воссоединившиеся самоцветы уселись в собственный дилайр и умчались к себе. А Лилия внимательно огляделась и устремилась к пропущенному в прошлый раз магазинчику. «Одежда же», — пояснила она своим сопровождающим, — «вдруг что-то тепленькое будет». Но в магазинчике было только модненькое, много и дорого. Причем он даже поспрашивать оказалось не у кого, так как продавцы крутились вокруг поразительно красивой самоцветки. Таскали ей платье за платьем. Она капризно дула губы, некоторые вещи отшвыривала, некоторые соглашалась померить. А на диванчике рядом с сумочкой сидел нахохлившийся кристалл, поразительно похожий на Фархата. «Сегодня у тебя праздник явно», — пошутила Лилия, едва успев поймать главу близнецов за шиворот. Выясни у него мысленно, он один или остальные тоже этой мымри принадлежат. Он не идет на контакт, запрещено, наверное. Выдохнул Фархат через несколько минут, вспотев от усердия. Ладно, будем надеяться на лучшее. Сколько у тебя еще потеряшек? Трое. Богатырь побледнел, голос у него из недовольно ворчливого стал каким-то блекло потерянным. Простите, а что это за суровая госпожа? Мирук, быстро сориентировавшись, улыбнулся пробегающему мимо продавцу. «Госпожа Сибина», — с почтительным придыханием выдал сероватый зеленоволосый парень. Ее дом третий в седьмом десятке первой сотни». «Отлично, сейчас вычислим, где она живет, и заявимся к ней в гости». Подхватив мужчин под руки, Лиля выскочила из магазина. «Наедине она может оказаться позговорчивее, чем на публике». Вскоре госпожа Сибина выплыла из магазина, небрежным жестом создала портал и шагнула в него. Нагруженный покупками понурый богатырь буквально впрыгнул следом, и портал тут же схлопнулся. — Ну что, теперь мы так же красиво? — подмигнула Лилеми руку. — Я бы не рисковал создавать портал прямо в дифтоне, — покачал головой самоцвет. — Дорогое развлечение. Штраф потом выкатит. «Не зря же все здесь на девлайрах летают». «Да? Вот ведь показушница», — хмыкнула девушка, правда, безо всякого осуждения. «Если человек, в смысле, самоцвет, может себе позволить тратить деньги на штрафы ради собственного удобства, то, как говорится, изначально ей в помощь. Тогда давай выйдем за территорию города». Прогулка до границы Девтона даже быстрым шагом заняла примерно минут пятнадцать. И только потом они через портал перенеслись к дому госпожи Сибины. Внешне он мало чем отличался от дома Фрины. Такой же высокий трехэтажный сундук среди полей. «Это же нормально, хотеть выкупить какого-то конкретного самоцвета?» озабоченно уточнила Лиля Умирука. Тот, поджав губы, нахмурился и кивнул. «Нормально. Только за эту нормальность с нас попросят больше, чем за Армида». «Но его-то госпожа купила!» «А это мои братья!» — неожиданно обозлился Фархат. «Так, не ругайтесь. Выкупим мы их, не переживай!» Девушка успокаивающе погладила богатыря по руке и храбро постучала в дверь. Подсознательно она ожидала, что дверь откроет брат Фархата, но впустил их какой-то другой кристалл. Тускленький, хоть и красивенький. «Вам назначено?» — сухо поинтересовался мужчина с осуждением, глядя на Лилию. «Нет, но передайте госпоже Сибине, что ее хочет видеть госпожа Фрина». Сделав два шага вперед, влез в разговор Мирук. И Лиля была ему очень благодарна, так как она сама не смогла бы так быстро и четко, без запинки, произнести позицию их дома в иерархии клана. «Фрина? Хм, я видела тебя на аукционе». Сибина почти сразу появилась на лестнице, величественно спустилась, с легкой снисходительностью оглядела Лилю, Перевела более заинтересованный взгляд рука и только потом осмотрела Фархата. «Кажется, я знаю, какое у тебя ко мне дело. Но мой ответ не изменился. Я их тебе не продам».